Глава шестнадцатая Через час Вольф вернулся. Он выглядел совершенно ошеломленным. «Абиру пойдет с нами», — сказал он. «Он может оказаться очень полезным, а сейчас нам нужны каждые лишние руки. К тому же Абиру много знает». «Ты не хотел бы объясниться?» – спросила Подарга. Она сузила глаза, на ее лице застыла маска бешенства. «Нет, не хочу и не буду», – ответил Вольф. «Я как никогда уверен в себе и в победе. Но не устали ли твои орлицы, Подарга? Они летели сюда всю ночь». Может быть, дать им отдохнуть до завтрашней ночи? Гарпия ответила, что они готовы хоть сейчас выполнить любое поручение. Она не хотела оставаться здесь ни минуты. Роберт отдал распоряжение. Кикаха передал их обезьянам, которые подчинялись только ему. Они вынесли наружу большие металлические брусья и веревки. Остальные последовали за ними. В ярком свете луны, Они скрепили тонкие, но крепкие брусья крест-накрест. Люди и 50 обезьян залезли в плетеные люльки, прикрепленные крестовинам, и на всякий случай привязались ремнями. Одни орлицы взялись за веревки, продетые в кольца на концах брусьев, другие за канаты, привязанные к перекрестиям. Вольф подал сигнал. И хотя возможности потренироваться не было, все птицы разом захлопали крыльями Оторвались от земли и медленно взлетели. Вольфские кахи рассчитали, что для того, чтобы набрать высоту, длина канатов должна составлять не менее 50 футов, и лишь тогда птицы могли бы поднять конструкции с привязанными к ним пассажирами. Вольф почувствовал внезапный рывок и оттолкнулся ногами от земли. Крестовина накренилась, несколько люлек едва не врезались в соседние брусы. Но Подарга, взлетевшая выше всех, быстро отдала необходимые распоряжения. Орлицы стали подтягивать канаты, и равновесие мало по малу восстановилось. Через несколько секунд все крестовины оказались на одном уровне. На Земле этот план не удался бы. Птица размером с орлицу могла бы подняться в воздух, лишь спигировав с высокого утеса, но и тогда ей не хватило бы скорости полета. Она бы все больше теряла высоту, пока не рухнула бы на землю. Однако властитель наделил орлиц мышцами, сила которых соответствовала их весу. Они поднимались все выше и выше. Бледная поверхность монолита в миле от них мерцала в лунном свете. Роберт вцепился в ремни своей люльки и посмотрел на других. Хрисида и Кикаха помахали ему, а Биру не пошевелился, Руины Великой Башни Радаманта становились все меньше и меньше. Поблизости не было видно ни одного ворона, а значит, никто не мог предупредить властителя. Но чтобы этого не случилось, орлицы, которым не досталось нести живой груз, развернулись в воздухе широкой цепью. Казалось, они заполнили все пространство – От громкого хлопания крыльев у Вольфа заложило уши, и ему почудилось, что этот шум разносится на много миль вокруг. Теперь он мог одним взглядом окинуть опустошенную Атлантиду, которая раскинулась внизу. Вскоре стал виден край яруса, под которым лежала Дракландия, огромный темный полудиск. Через несколько часов показался массив Америндии, и снова край яруса сад океана казался таким далеким, что почти не был виден. Здесь, на этой высоте, монолит был настолько узок, что можно было видеть сразу и луну, и солнце, пока орлицы летели в тени и до квизурхруза. хруза но это не могло продолжаться долго. Вскоре появится солнце, и первый же ворон увидит их за много миль, поэтому птицы подлетели к монолиту поближе. И теперь их мог заметить только тот, кто стоял бы на самом краю грани. Через 4 с лишним часа, как раз в тот момент, когда стаи коснулись первые лучи солнца, они оказались у вершины. Прямо у края яруса начинался сад властителя неописуемой красоты. За ним возвышались башни, минареты, арочные и кружевные конструкции дворца высотой футов двести, который занимал, по словам Кикахи, больше трехсот акров. Но путешественники не успели полюбоваться чудесным зрелищем. Вороны в саду подняли гвалт. Сотни любимец подарки налетели на них и стали рвать в клочья. Другие птицы устремились к многочисленным окнам, намереваясь ворваться внутрь и отыскать властителя. Роберт заметил, что многим из них это удалось, но тут начали действовать ловушки. Пролетая в проемы, птицы с громким треском вспыхивали и, обугленные до костей, падали с карнизов на землю или на крыши беседок и арки переходов. Люди и обезьяны выбрались из люлик недалеко от ромбовидных ворот из розовых каменных плит, украшенных рубинами. Орлицы выпустили из когтей канаты и собрались возле подарги, ожидая ее приказаний. Вольф отвязал канаты от металлических колец на побережных балках, поднял крестовину над головой и, отойдя на несколько шагов от ромбовидного проема, метнул в него стальной крест. Одна перекладина влетела в проход, а перпендикулярная ее штанга зацепилась за косяк. Ворота объяло пламя. Крохот оглушил Вольфа. Рядом с ним вспыхнули дуги электрических разрядов. Внезапно из дверей дворца повалил дым, и молнии исчезли. Разрядное устройство либо сгорело от перегрузки, либо временно отключилось. Роберт быстро осмотрелся. Из всех входов рвалось пламя или валил дым от перегоревших блоков защиты. Орлицы хватали перекладины люлек и бросали их в окна наверху. Вольф перепрыгнул через лужу раскаленной до бела жидкости, оставшуюся от металлических балок, и ворвался в здание. К нему присоединились Хрисида и Кикаха, вбежавшие в другую дверь. За Кикахой валилась толпа гигантских обезьян с мечами и боевыми топорами. «Ты начинаешь вспоминать?» – спросил Кикаха. Вольф кивнул. «Еще не все, но, надеюсь, пока и этого хватит. Где Абиру?» За ним присматривают Подарга и пара обезьян. Он может воспользоваться ситуацией и навредить нам». Роберт повел отряд через зал, настенные фрески которого вызвали бы восторг и благоговение даже у самых разборчивых землян. В дальнем конце помещения находился низкий проем, края которого покрывала ажурная сеть из мерцающего голубоватого металла. Не успели путешественники подойти к нему, как под потолком пронесся ворон, пытавшийся скрыться от настигавшей его орлицы. Птица юркнула в проход и наткнулась на невидимый экран. В мгновение она превратилась в мелкие кусочки мяса, костей и перьев. Летевшая следом орлица пронзительно закричала и попыталась увернуться, но по инерции проскочила в проем и ее тоже разрезала на мелкие кусочки. Вольф осторожно подошел к проходу. «Теперь все должно быть в порядке», — сказал он. «Хорошо, что Ворон первым активировал экран. И я о нем совсем забыл». На всякий случай Роберт выставил впереди меч, но сообразил, что ловушка, вероятно, настроена на живую материю. Оставалось лишь довериться возвращавшейся памяти. Он шагнул вперед и почувствовал только слабое дуновение ветерка. Остальные последовали за ним. «Властитель сидит в центре дворца», — там, где расположен пульт управления обороной», – сказал Вольф. «Часть охраны рубежей работает автоматически, но остальной аппаратурой он может управлять сам, если, конечно, уже выяснил, как она действует». Впрочем, времени для этого у него было достаточно. Они прошли не меньше мили по коридорам и комнатам, которые человек со вкусом мог бы рассматривать несколько дней. Время от времени грохоты, крики подсказывали им, что где-то во дворце сработала еще одна ловушка. Раз двенадцать Вольф останавливал отряд. Хмурясь, о чем-то думал, словно вспоминал и, вспомнив, улыбался. Потом сдвигал какую-нибудь картину под определенным углом или касался какого-нибудь места на фреске, глаза раскрашенного дикаря, рога буйвола на пейзаже Америндии или рукоятки меча в ножнах Тевтонского рыцаря на батальной картине. И отряд двигался дальше. Наконец, Вольф подозвал к себе орлицу. «Приведи подарку и остальных», – велел он. «Им больше не надо жертвовать собой. Я знаю дорогу». Он обернулся к Икахи. «С каждой минутой мое дежавю становится сильнее. Я почти ничего и не помню, только некоторые детали. Но пока они имеют решающее значение, «Нам больше ничего не нужно», – улыбнулся Кикаха. Его лицо светилось упоением боя. «Теперь ты понимаешь, почему я не смел объявиться здесь раньше. Наглости у меня хоть отбавляй, но не хватало знаний». «Ничего не понимаю», – сказала Хрисида. Роберт привлек ее к себе и сжал в объятиях. «Скоро ты все узнаешь, если только нам удастся победить. Мне придется многое рассказать, а тебе многое простить». Внезапно дверная панель перед ними отъехала в сторону, и в комнату с лязгом шагнул человек в доспехах. В одной руке он держал огромный топор, размахивая им словно перышком. «Это не человек!» – закричал Вольф. «Это один из колоссов-властителя!» «Робот!» – воскликнул Кикаха. «Да, робот!» – подумал Вольф, но не совсем такой, какого представляет себе Кикаха. Робот состоял не только из стали, пластика и электрических проводов. Наполовину он представлял собой протеиновое существо, созданное в биобанках властителя. Робот обладал потрясающей жизнеспособностью, недоступной для неодушевленных машин. В этом была его сила и в то же время слабость. Вольф быстро отдал необходимые распоряжения, и Кикаха приказал стоявшим позади обезьянам подчиниться Роберту. 12 обезьян вышли вперед и, встав бок о бок, одновременно метнули в Толоса боевые топоры. Тот попытался уклониться, но несколько топоров попали в цель и, если бы не доспехи, разнесли бы механического человека на части. Робот упал, перекатился и попытался встать. Но Вольф подбежал к нему и ударил ятаганом по шее. Клинок сломался, даже не поцарапав металла, Но Толос снова рухнул. Роберт отбросил оружие, обхватил робота за пояс и поднял. Лишенное Толосовых связок бронированное существо молча отбивалось. Вольф ударил Толоса о стену, и чудовище в доспехах рухнуло на пол. Когда робот вновь стал подниматься на ноги, Вольф выхватил кинжал и вонзил его в одно из глазных отверстий. Раздался треск, Кончик ножа обломился, и бронированный кулак отбросил Роберта в сторону, но Вольф тут же снова подскочил к противнику, схватил металлическую руку, вывернул ее и перебросил робота через плечо, после чего поднял толоса и, подбежав к окну, бросил с четвертого этажа головой вниз. Толос несколько раз перевернулся в воздухе и с лязгом грянул о землю. Несколько мгновений он лежал, как сломанная игрушка, и вдруг снова стал подниматься. Роберт позвал орлиц, сидевших на высокой арке. Они вспорхнули, спланировали вниз, две пары когтей вцепились в руки Толоса и подняли его в воздух. Но, очевидно, он оказался тяжелым, и птицы спустились вниз, неся робота в нескольких дюймах от земли. Они полетели над травой между Арок и замасловатых резных колон к краю Монолита, с которого намеревались сбросить свой груз. Вряд ли доспехи Толоса выдержали бы силу удара при падении с высоты 30 тысяч футов. Где бы ни прятался властитель, он видел гибель выпущенного им Толоса. Дверь вновь отъехала в сторону, и в комнату вошло еще 20 роботов с топорами. Воль видел обезьянам приниматься за дело. И те опять начали метать топоры, сбивая талосов с ног. Обезьяны, каждая размером поболее гориллы, бросались в атаку и наседали на талосов небольшими группами. И хотя андроиды были гораздо сильнее обезьян, но вдвое уступали им в численности. Пока одна обезьяна боролась с роботами, другая хватала голову шлем и сворачивала ее на бок. Металл трещал, шейные соединения лопались с резким звуком, шлемы катились по полу, и из них вытекала жидкость, напоминающая сукровицу. Обезглавленных толосов поднимали, передавали из рук в руки и выбрасывали из окон, а орлицы уносили их за край яруса. И все же семь обезьян погибли. Одни падали под ударами топоров, другим андроиды открутили головы. Быстро обучавшиеся протеиновые мозги полуавтоматов заставляли своих хозяев слепо имитировать действия противников, словно это могло им помочь. Расправившись с роботами, отряд вышел в коридор. И вдруг спереди и сзади, откуда-то сверху, начали опускаться толстые металлические листы. Вольф вспомнил об этой ловушке только тогда, когда перегородки поползли вниз. Они двигались довольно быстро, но Вольф успел опрокинуть мраморную статую вместе с пьедесталом. Конец упавшей колонны угодил прямо под перегородку и помешал ей полностью закрыться. Край металлической пластины начал медленно крошить камень пьедестала. Люди и обезьяны быстро выползли на спинах через сокращавшуюся щель. Коридор начал заливать водой. Если бы перегородка успела закрыться, всех ожидала бы неминуемая гибель. Бредя по колено в воде, они прошли по другому коридору и поднялись еще на один лестничный марш. Вольф остановился у окна и метнул в него топор. Убедившись, что система защиты обезврежена, он выглянул наружу и подозвал к себе орлиц. После того, как скользящие плиты преградили им путь, птицы выбрались наружу и пытались найти другой маршрут. «Мы приближаемся к центру дворца», — сообщил всем Роберт. «Здесь, в одной из комнат, находится властитель. Начиная с этого места, в стенах коридоров установлены дюжины лазерных установок. Лучи создают заслон, через который никто из нас живым не пройдет». Он помолчал и добавил. Властитель может сидеть там вечно, лазеры потребляют очень мало энергии, а еды и питья ему хватит, чтобы выдержать самую долгую осаду. Но есть одно старое военное правило, которое гласит, любую оборону, какой бы внушительной она ни казалась, можно прорвать, если найти правильное направление атаки. Вольф повернулся к Кикахе. Когда тебе пришлось отправиться через врата на ярус Атлантиды, ты оставил полумесяц здесь. Может быть, ты помнишь, где он лежит? Кикаха усмехнулся. Конечно, я сунул его под статую в комнате, которая находится неподалеку от бассейна. А вдруг его нашли гворлы? Тогда мне придется придумать что-то еще. Надо посмотреть. Может быть, нам удастся найти полумесяц. Что ты задумал? Тихо спросил Кикаха. Роберт объяснил, что у Арвура есть путь к отступлению. Насколько он помнил, в центре управления находится полумесяц, вделанный в пол, и здесь же хранилось несколько запасных половинок. Каждая из них, входя в контакт с неподвижным полумесяцем, открывала врата во Вселенную, на которую была наведена. Но ни одна из этих половинок не обеспечивала доступ на другие уровни многоярусной планеты, и только Рок мог открывать врата между ними. «Хорошо», — согласился Кикаха. «Но даже если мы и найдем полумесяц, какая нам от него польза? Его надо совместить с другой половинкой. А где ее взять? И потом любой, кто воспользуется кругом, тут же окажется на земле». Вольф ткнул пальцем в кожаный мешок, который висел у него за спиной. «У меня есть рог». Друзья зашагали по коридору. Подарга бросилась за ними. «Что вы затеваете?» – свирепо закричала она. Вольф ответил, что они пытаются найти способ проникнуть в центр управления, и попросил Подаргу остаться за старшую, пока их не будет. Но она не согласилась, сказав, что чем ближе они подходят к властителю, тем больше ей хочется не спускать с них глаз, и если они задумали пробраться в покое хозяина дворца, им придется взять ее с собой. Гарпия напомнила Вольфу, что когда-то он пообещал отдать ей властителя, чтобы она могла с ним сделать все, что пожелает. Вольф только пожал плечами и двинулся дальше. Они отыскали комнату со статуей, под которой Кикаха спрятал полумесяц. Но во время битвы обезьян и гворлов ее сбросили с пьедестала. По всей комнате валялись трупы. Вольф замер от удивления. С тех пор, как они вступили во дворец, он не видел ни одного гворла и считал, что все они погибли во время боя с дикарями. По-видимому, властитель отправил за Кикахой только часть своих помощников. «Полумесяц исчез!» – воскликнул Кикаха. «Удивляться нечему. Прошло столько лет!» – произнес Вольф. «Но, скорее всего, половинки забрали после того, как статую свалили. И я, кажется, знаю, кто присвоил полумесяц». «Вы видели Абиру?» Воспользовавшись суматохой в начале штурма, Абиру скрылся, и Гарпия, которой поручили не спускать с него глаз, больше его не видела. Киках и Роберт помчались к лаборатории. Подарга, растопырив крылья, поспешила следом. Пробежав по коридору около трех футов, Вольф остановился у двери лаборатории и с трудом отдышался. «Ваннакс мог уже добраться до центра управления и уйти», – сказал Роберт. «Но, возможно, он еще складывает полумесяцы, и если мы хотим застать его врасплох, нам надо подкрасться незаметно». «Ваннакс?» – переспросила Подарга. Роберт выругался про себя. Ему не хотелось до поры до времени раскрывать личность Абиру. Подарга так ненавидела властителя, что тут же убила бы его». А Вольфу он был нужен живым, так как мог оказаться весьма полезным в поисках властителя. За помощь Роберт обещал отправить его в другой мир, чтобы тот еще раз мог попытать счастье. Ваннакс поведал Вольфу о том, как ему удалось вернуться в эту вселенную. После того, как Кикаха, а тогда Финниган по воле случая, прошел через круг, забрав с собой полумесяц. Ванакс, не жалея сил, продолжал поиски другой половинки, и удача улыбнулась ему в скобиной лавке города Пиория, штат Иллинойс. Как он туда попал и какой властитель потерял его на земле, никто никогда уже не узнает. Несомненно одно, в разных местах на земле хранились и другие полумесяцы. С помощью найденной половинки Он прошел через врата, расположенные на ярусе Амириндии. Затем Ваннакс поднялся по Абхарплунту в Хамшем, и ему повезло еще раз. Он захватил в плен Гворлов, Хрисеиду и Рок. После этого он отправился в Атлантиду, надеясь так или иначе проникнуть во дворец. — Старая поговорка гласит, нельзя доверять властителю, — прошептал Вольф. — Что ты сказал? — вскричала Подарга. «Я еще раз спрашиваю, кто такой Ваннакс?» Вольф облегченно вздохнул. Она не знала этого имени. Так иногда называли Абиру. Не желая и не имея больше времени отвечать на другие вопросы, он распахнул дверь и вбежал в лабораторию. Помещение оказалось таким широким, с таким высоким потолком, что, пожалуй, могло вместить дюжину реактивных авиалайнеров». Но почти все свободное место было уставлено шкафами и консолями с различной аппаратурой. В сотни ярдов друзья заметили Ванакса, который склонился над огромным пультом и нажимал какие-то кнопки. Все трое молча двинулись к нему. Подойдя поближе, они увидели на пульте два соединенных полумесяца. На широком экране перед Ванаксом появилось призрачное изображение третьей половинки. По экрану побежали волнистые светлые линии. Когда рядом с изображением полумесяца появилось другое, Ванакс ахнул от восторга, быстро нажал на несколько клавиш и сблизил половинки. Они слились в одно кольцо. Роберт знал, что машина запустила частотный искатель и обнаружила частоту полумесяца, вделанного в пол центра управления. Вслед за этим Ванакс подверг сцепленные на пульте половинки какому-то воздействию, в результате чего их резонансная частота и частота полумесяца в центре управления совпала. Где Ванакс раздобыл вторую половинку, оставалось тайной. Вольф подумал о полумесяце, который Ванакс принес через врата в Америндию. Ему как-то удалось скрыть эту вещь при обыске, когда его поймала обезьяна. Очевидно, он прятал полумесяц в каком-то укромном месте. Ванакс поднял голову и увидел троих преследователей. Быстро взглянув на экран, он сорвал полумесяц из пружинных зажимов на пульте. Вольф и Кикаха бросились к нему, но поздно. Ванакс положил на пол обе половинки, захохотал, сделал непристойный жест и шагнул в круг, сжимая в руке кинжал. Роберт закричал от отчаяния. Они не успели помешать ему. Внезапно помещение озарила мощная вспышка. Вольф остановился и закрыл лицо руками. Он услышал, как позади вскрикнули Кикаха и Подарга, а затем раздался вопль Ваннакса и в воздухе запахло паленым мясом и горящими тряпками. Вольф слепую сделал несколько шагов, и его ноги коснулись трупа. «Что происходит, черт возьми?» – спросил Кикаха. «Боже мой, я надеюсь, мы не ослепнем навсегда». «Ванахс хотел проскочить через ворота в центр управления», — сказал Вольф. «Но Арвур расставил там ловушку. Он мог бы просто разрушить аппаратуру, но ему хотелось убить человека, который попытается использовать ее». Роберт стоял и ждал, сознавая, что драгоценное время уходит. Но он ничем не мог помочь ни делу, ни друзьям, пока к нему не вернется зрение. Наконец, после невыносимо долгого ожидания, зрение начало восстанавливаться. Ванак лежал на спине, обугленный до неузнаваемости. Оба полумесяца по-прежнему составляли круг. С ними ничего не случилось. Роберт повернулся к Икахи и тихо шепнул: «Он предал нас, но сослужил нам добрую службу. Я собирался проделать такой же трюк. И если бы мы нашли полумесяц под статуей...» Я бы изменил его резонанс, а затем активировал половинку с помощью рога». Делая вид, что осматривает пульты в поисках других ловушек, Вольф увлек Кикаху подальше от подарки. «Я не хотел этого делать, но, видимо, придется», – прошептал он. «Если мы хотим выманить Арвура из центра управления или добраться до него, прежде чем он сбежит через круг из полумесяцев, нам придется воспользоваться рогом». «Я не понимаю тебя», – сказал Кикаха. «Во время строительства этого дворца я внедрил термическое вещество в пластиковую оболочку центра управления. Его можно сдетонировать определенной последовательностью звуков рога. Нужно только проделать один небольшой трюк. Мне очень не хочется воспламенять этот материал, потому что тогда пропадет и центр управления. И тогда дворец будет беззащитен перед другими властителями». «Тебе виднее», — сказал Кикаха. «А тут есть какая-нибудь штука, которая могла бы помешать Арвуру смыться через полумесяцы?» Вольф улыбнулся и показал на пульт. Ему следовало уничтожить это оборудование вместо того, чтобы ублажать свое садистское воображение. «Как и всякое оружие, оно обоюдоострое!» Он активировал управление, и на экране снова засияло изображение полумесяца, и побежали волнистые светлые линии. Вольф перешел к другой стойке и, распахнув небольшую дверцу наверху консоли, открыл панель приборов управления без поясняющих надписей. Щелкнув двумя переключателями, он нажал на кнопку. Экран погас. «Резонанс его полумесяца изменен», — сказал Вольф. «Когда он захочет воспользоваться им и соединит его с любой из других своих половинок, ему придется испытать дьявольское потрясение, хотя не такое сильное, как в Аннаксу. «Ему попросту некуда будет бежать. Врата исчезнут». «Вы, властители, подлый, изобретательный и коварный народ», – сказал Кикаха. «И все равно мне нравятся твои манеры». Кикаха вышел из помещения, и через мгновение в коридоре раздался его крик. Подарга бросилась была на помощь, но у двери вдруг остановилась и устремила на Вольфа подозрительный взгляд. Тот поспешно направился к двери. Подарга, убедившись, что он следует за ней, выскочила в коридор. Вольф сразу остановился, быстро вынул из футляра рок, сунул палец в раструб и нащупал небольшое отверстие в паутинообразной сеточке. Потом вытащил сеточку, перевернул, вставил на место, положил рок обратно в чехол и бросился следом за гарпией. Та уже стояла рядом с кикахой. Оказалось, что его вела в заблуждение рыскавшая по коридорам Орлица, которую он принял за гворло. Вольф сказал, что им надо вернуться к остальным. Он не стал объяснять, что рог должен находиться на определенном расстоянии от стен центра управления. Когда они вернулись к проходу в убежище Арвура, Вольф открыл чехол. Кикаха встал позади Подарги. Если она вздумает помешать, он просто оглушит ее». Как тогда справиться с орлицами – другой вопрос. Возможно, на них придется напустить обезьян. Однако, увидев инструмент, подарка лишь вскрикнула. Роберт поднес рог к губам, надеясь, что ему удастся правильно воспроизвести последовательность нот. После случая с Ванаксом он многое вспомнил, но большая часть сознания по-прежнему дремала. Но не успел Вольф протрубить, как в коридоре загремел голос. Казалось, что он шел из пола, стен и потолка, отовсюду. Он говорил на языке властителей. Вольф обрадовался. Подарга не знала этого языка. «Джадавин! Я увидел Рок и узнал тебя! А то все гадал, на кого ты похож! Да, мне следовало бы узнать тебя раньше, но столько времени прошло. Ты-то сам помнишь?» «Века!» а может, досячелетия. Все зависит от временной шкалы. Итак, мы, два заклятых врага, снова встретились лицом к лицу. Но на сей раз у тебя нет выхода. Ты умрешь, как умер Ваннакс». «И как же ты доберешься до меня?» – проревел голос. «Я заставлю расплавиться стены твоей, казалось бы, неприступной крепости. А ты либо останешься в ней и зажаришься живым». «Либо выйдешь ко мне и примешь иную смерть, но я не думаю, что тебе удастся там усидеть». Внезапно ему в голову пришла тревожная мысль. А ведь он несправедлив. Если Подарго убьет Арвура, она отомстит не тому, кто виноват в том, что с ней случилось. И не важно, что Арвур сделал бы то же самое, будь он в то время властителем этого мира. С другой стороны, Вольф тоже не виноват». Он больше не владыка Джадавин, который создал эту вселенную и так дурно управлял ею и множеством существ, похищенных земли. Потеря памяти оказалась полной. Джадавин исчез, и из пустоты возник Роберт Вольф, совершенно новый человек. И он не мог поступить так, как действовал Джадавин и любой другой властитель». И несмотря на возвращение памяти о прожитой жизни, он по-прежнему оставался вольфом. Воспоминания будили в нем боль, раскаяние, и стремление исправить ошибки. И сейчас он даст Арвуру погибнуть страшной смертью за преступление, которое тот не совершал. Разве это будет достойным началом? ⁇ Джадавин! ⁇ проревел Арвур. Ты можешь думать, что выиграл этот ход. «Но на самом деле победил я! Я могу выложить на стол еще одну монету, и ее цена намного выше цены твоего рога!» «И что же это за монета?» – спросил Вольф. У него появилось недоброе предчувствие, что Арвур говорит правду. «Когда меня выселили из Чефаенира, я прихватил с собой несколько бомб и одну из них установил под твоим дворцом. Когда мне будет нужно, она взорвется и снесет всю макушку этого монолита. Конечно, я тоже погибну, но прихвачу в могилу своего старого врага. Как жаль, что твою женщину и твоих друзей ожидает смерть. Подумай о них. Вольф подумал. И ему стало не по себе. «Каковы твои условия?» Спросил он. «Я знаю, что тебе не хочется умирать». Ты жалок, и мне давно следовало бы убить тебя. Все эти десять тысяч лет ты только и делал, что цеплялся за свою никчемную жизнь». «Довольно оскорблений. Так ты согласен пойти на уступки? Мой палец в дюйме от кнопки!» – прокричал Арвур и захохотал. «Даже если я блефую, а это не так, ты же не станешь рисковать!» Вольф передал свой разговор с Арвуром друзьям, которые слушали, но не понимали ни слова. Впрочем, они и так догадывались, что грядет решающий момент. Роберт рассказал все, опустив лишь подробности своей связи с властителем. Подарга выглядела разочарованной и взбешенной. Спроси, каковы его условия, злобно прошипела она. Потом придвинулась к Вольфу и тихо добавила. «После того, как все кончится, тебе, о Вольф, придется объяснить мне очень многое». В ответ на вопрос Арвур злорадно расхохотался. «Ты должен отдать мне серебряный рог, самую драгоценную и уникальную работу мастера Илмар Волкина. Я открою им врата на дне бассейна и спущусь на ярус Атлантиды». Это все, чего я хочу. И ты должен пообещать мне, что никто не последует за мной, пока не закроются врата». Вольф несколько секунд обдумывал предложение. «Прекрасно. Можешь выходить. Как Вольф, я клянусь тебе рукой деть Юва. Я клянусь, что отдам тебе рог и не пошлю за тобой никого, пока не закроются врата». Арвур засмеялся. «Я выхожу!» Дверь в конце коридора распахнулась. Зная, что Арвор теперь его не слышит, Вольф быстро объяснил подарки свой план. «Арвур считает, что мы у него в руках, и, по-видимому, вполне в этом уверен. Он выйдет через врата неподалеку от Эквеквы, пригорода столицы Атлантиды. Он бы достался тебе и твоим орлицам, не будь в 10 милях оттуда другой резонансной точки. Когда он протрубит в рог... Там откроется проход, через который Арвур войдет в другую вселенную. Я покажу тебе, где находится это место, когда он уйдет через бассейн». Арвур уверенно приближался. Это был широкоплечий и красивый мужчина с волнистыми белокурыми волосами и голубыми глазами. Он взял у Вольфа рог, отвесил иронический поклон и зашагал дальше по коридору. Подарга смотрела ему вслед с таким бешенством, что Роберт испугался, как бы она не бросилась на врага. Пришлось напомнить Гарпии, что он дал слово не только ей, но и Арвуру. Арвур шел мимо притихших и грозных бойцов с таким равнодушием, словно прогуливался среди мраморных статуй. Роберт не стал дожидаться, когда он доберется до бассейна и тут же направился к центру управления. Окинув взглядом приборы, он понял, что Арвур включил временный таймер взрывателя бомбы и, конечно же, оставил какой-то запас времени, чтобы успеть уйти. Отсоединяя устройство взрывателя, Вольф взмог от волнения. Вернулся Кикаха, который следил за Арвуром до самых врат в бассейне. Он ушел, это точно, сказал Кикаха. Но переход оказался не таким легким, как он думал. Место выхода было под водой. Он нырнул и поплыл. Когда врата закрывались, он все еще плыл. Вольф отвел Подаргу в огромный зал с картами на стенах и показал городок, вблизи которого располагались врата. Затем показал этот же район на экране вблизи. Подарга с минуту изучала карту и экран. Потом велела орлицам следовать за собой и стремительно вылетела в окно. Даже обезьян ужаснули глаза птиц, горящих жаждой смерти. Арвур уже находился в 40 милях от монолита, но ему предстояло преодолеть еще 10 миль. а Гарпия и ее птицы покинули ярус на высоте 30 тысяч футов. Они так рассчитали спуск, что сумели набрать огромную скорость. Подарга начала свою долгожданную охоту. Отойдя от экрана, Роберт задумался. Когда-нибудь он расскажет Хрисеиде о своей прежней жизни и странном превращении Вольфа. Он расскажет ей, как однажды отправился в другую вселенную, чтобы навестить одного из друзей-властителей. Порою всемогущим владыкам становилось одиноко, и время от времени хотелось пообщаться с равными. Возвращаясь в свою вселенную, он попал в ловушку, расставленную Ваннаксом, одним из лишенных владений властителей. Джадавина перенесли на землю, но он прихватил с собой своего врага. После жестокой схватки на склоне холма, Ванакс скрылся, унося с собой полумесяц. Что случилось с другой половинкой, Вольф не знал, но и Ванаксу она не досталась, это уж точно. А потом Джадавин потерял память. По сути дела, он стал младенцем. Некогда грозного властителя нашли и приютили Вольфы, И с тех пор началось его земное существование. Роберт мог только догадываться о причине амнезии. Возможно, она наступила после того, как во время схватки Ванакс ударил его по голове. Или всему виной был ужас, охвативший его, когда он оказался на совершенно незнакомой планете. Властители настолько привыкли пользоваться достижениями науки, что, лишаясь этой возможности, становились совершенно беспомощными. А может быть, потерю памяти вызвал долгий спор с собственной совестью. До того, как его насильно вытолкали в другой мир, он долгие годы мучился угрызениями совести, испытывая отвращение к делам своим и терзаясь печалью одиночества и боязнью потерять положение. Никто не мог превзойти властителей в могуществе, но и не было людей более одиноких, чем они». Каждая минута жизни могла стать последней. Против Джадавина ополчились другие властители, и ему все время приходилось быть на чеку. Как бы там ни было, он стал Вольфом. Но оказалось, это заметил даже Кикаха, что между ним, Рогом и точками резонанса существовало некое притяжение. И он не случайно оказался в подвале дома в Аризоне, когда протрубил Рог. Кикаха давно подозревал, что Вольф – изгнанный властитель, который по каким-то причинам потерял память. Теперь Роберт понял, почему ему так легко давались местные языки. Он их попросту вспоминал. И это неожиданное влечение к Хрисииде тоже возникло неспроста. Она была его любимой фавориткой, и он даже подумывал поселить ее во дворце, чтобы сделать своей госпожой. Встретив Вольфа, Хрисеида не узнала в нем своего прежнего владыку. Она никогда не видела лица властителя. Дешевый фокус со слепительным сиянием всегда скрывал его черты. Что же касается голоса, то он использовал прибор, который усиливал и искажал звуки. Это внушало еще большее благоговение поклонявшимся ему жителям мира. И даже его огромная сила объяснялась не естественным развитием, а использованием биопроцессоров, с помощью которых он нарастил свои мышцы. Ему предстояло ответить за жестокость и надменность Джадавина, который теперь был лишь малой частью его естества. Он создаст в биоцилиндрах новые человеческие тела, и вложит в них мозги Подарги, ее сестер, обезьянки Кикахи и Псева и всех тех, кто захочет новых изменений. Он поможет народу Атлантиды отстроить город и больше не будет для них тираном. Он перестанет вмешиваться в дела многоярусного мира без крайней необходимости». Кикаха позвал Вольфа к экрану. «Арвуру каким-то образом удалось найти в этой опустошенной стране полуживую клячу, и теперь он яростно погонял ее». «Везет же дьяволу», — сказал Кикаха и тяжело вздохнул. «Нет, я думаю, дьявол гонится за ним по пятам», — ответил Роберт. Арвур обернулся, взглянул на небо и начал колотить лошадь палкой. «А ведь он доберется», — воскликнул Кикаха. «Храм властителя всего в полмили от него». Вольф посмотрел на огромное белокаменное строение, венчавшее вершину высокого холма. Там находилось тайное помещение, которым он не раз пользовался в ту пору, когда его называли Джадавином. Он покачал головой. «Не успеет». На экране появилась подарка. Хлопая крыльями и вытянув хищное лицо, которое на фоне зеленого неба казалось смертельно белым, она снижалась на огромной скорости. За ней летела стая орлиц. Арвур гнал лошадь по склону холма. Внезапно ноги кобылы подкосились, и она упала. Арвур бросился бежать. За ним по пятам летела подарга. Он запетлял, как удирающий от ястреба кролик. Гарпия следовала за ним. Когда Арвур в очередной раз метнулся в сторону, она изловчилась и вцепилась когтями в спину властителя. Тот вскинул руки вверх и в ужасе завопил, но люди, следившие за ним у экрана, не слышали крика. Арвур упал. Сверху на него опустилась подарга. Со всех сторон к месту происшествия слетались орлицы. Им хотелось посмотреть, что будет дальше.